Глава двадцать третья. Где-то в личном домене Бога Света. Это было странное место. Практически бесконечное, на первый взгляд, пространство, уходящее далеко вдаль, выглядело как некий сад. Вот только всё, что тут находилось, было будто изнутри напитано светом. Небольшой кустик, дерево, камень. Всё это испускало свой собственный свет. более того Даже земля и небо ничуть не уступали им, и в то же время, несмотря на столь огромное количество источников света, тени обнаружить здесь было просто невозможно. Да и сам свет почему-то совершенно не слепил. Казалось, это место совсем не для людей. Вот только четыре человеческие фигуры находились здесь. Три достаточно молодо выглядящие девушки с блондинностями волосами разных оттенков стояли поныли в головы. И высокий мужчина, выглядящий будто античная статуя, что сошла с пьедестала. Длинные золотистые волосы, совершенные фигура и глаза, буквально испускающие и исправляющие свет. Черты лица идеальны настолько, что человеком это существо назвать уже было просто нельзя, ведь мужчина, что сейчас беспокойно, ходил взад-вперёд и не был человеком. Впрочем, как и сами девушки рядом с ним, то были божества. «Как? Как такое могло произойти?» «Как вы это допустили?» Ещё недавно казавшийся совершенным лицом мужчины исказилось от ненависти. «Мой главный храм в этом мире был уничтожен. Это катастрофа. Я разом потерял столько сил из-за этого. Более того, теперь люди подумают, что не стоит возносить молитвы столь слабому Богу, что не смог даже защитить свой храм. Я потеряю паству и силу, что даёт мне их вера. Это просто недопустимо. Как вы могли это допустить?» «Но, господин...» — начала была сереброволосая. «Молчать!» — резко дал ей пощечину, отчего девушка упала на землю. «Я знаю, все ваши оправдания. Виноваты все, но не вы!» «Но ведь это правда, господин!» За храм отвечал первожрец. «Он погиб!» «Но ведь можно допросить его душу, узнать, кто в этом виноват, и наказать его!» «Если бы я мог, уже это сделал! Или вы думаете, я тупой?» вспыхнули его глаза от ярости. Но его душа так и не дошла до моего домена. Похоже, эта старуха хель задерживает душу в чистилище. Поэтому явно замешаны её последователи. Более того, этот род что управляет моими потомками, тоже умудрился сдохнуть. И с его душой происходит то же самое. Это точно интрига, хель Но ничего. Она не сможет удерживать душу слишком долго. Ведь они принадлежат мне, наде ей. Так что их придётся отдать. Впрочем, это не так важно. Я так знаю, кто во всём этом виноват. Сейчас в мире существует только один человек, что способен на подобное. Этот ублюдок Блайт. Сперва похитил мою будущую жену, а теперь ещё и точно замешан в произошедшем. Будь это группа сильных магов, об их встрече уже давно бы знали. А значит, работал он явно один или с небольшим количеством помощников. — Тогда вы уничтожите его? — Хотел бы. «Ох, как бы я хотел уничтожить его собственными руками!» «Но не могу!» — яростно ударил по стоящему рядом дереву, ломая его пополам. «Это был не просто мой храм. Там хранилось то, что помогало мне уйти от прямой ответственности перед миром. Теперь же мне придётся мной действовать на общих условиях. Это бесит!» «Но ничего. Несмотря на свою силу, он всё равно смертен. У моих последователей ещё достаточно сил, дабы уничтожить его». «Вот пусть и разберутся, докажут свою верность мне, отплатив за свой грех». «Тогда нам готовится к войне схель стала богиня Армун. «Войне? схель Вот ты как скажешь что-нибудь такое?» — резко рассмеялся Люциус. «Я разве похож на самоубийцу? Хель — одна из древнейших богинь и одна из сильнейших. У меня не тот уровень, чтобы объявлять войну с сущностью вроде неё. Да, теоретически я могу объявить ей личную войну» а тогда уже в тот же день был мёртв. Нет. Это было бы безумием. Но в то же время это не значит, что я должен присмыкаться перед ней. Она тоже подпадает под ограничения мира. Если хочет оставаться тут, придётся ей соблюдать правила. И пока конфликт не выходит за пределы данного мира, она весьма ограничена. А вот я — нет. Всё же это мой родной мир, и здесь у меня преимущество. И будьте уверены, я ими воспользуюсь. «Хель умрёт! Хе-хе! Как же забавно это звучит! Богиня смерти умрёт! Вот только это тоже возможно! В нашем мироздании нет полностью неуязвимых существ! Даже у древних богов есть свои слабости! Да следом за ней умрёт и Перун! Этот старый дед не оставит просто так гибель своего сына! К тому же он не захотел подчиняться мне, за что и поплатился! И как только эти двое погибнут, я, наконец, смогу возвыситься!» покинув этот проклятый мир, стану ещё сильнее и могущественнее. «Так и будет, господин», — одновременно склонились девушки. «Да, так и будет. Вот только для начала надо избавиться от всех препятствий на моём пути. И для начала пора избавиться от мелких пешек. Для моего плана мне нужна Мара. Она не могла вернуться в свой домен, иначе бы я давно это узнал. А значит, она всё ещё на земле, этот ублюдок где-то её скрывает». И мне надоело ждать. Как только его найдут, то сразу же уничтожат. Всеми силами. Больше нельзя ждать». «Как того пожелает наш господин?» склонила голову Армун. Вот только если бы кто-то смог заметить, то увидел бы, что на ее лице блуждает предвкушающая улыбка. И будто услышав мысли своего божества, покой этого места был нарушен двухметровой безликой фигурой, что появилась и тут же упала на колени. «Господин, позвольте должить!» «Ты смеешь прерывать меня?» — разъярился Люциус, но моментально успокоился. Да «Ладно, говори, что там у тебя. У меня сегодня хорошее настроение». «Мы обнаружили местонахождение того полубога, что вы искали. И, простите, боюсь, вам это не понравится». «Говори, где спряталась эта крыса, жива «Грозовые горы», — словно приговор произнес Безликий. «Что? Не может этого быть. Как эти твари посмеяли?» Я пожалел их, не став полностью уничтожать, а они решили так меня за это отплатить, приютив предателя. Стоило догадаться, куда бы ещё отправилась Мара, как не туда, уничтожить. Уничтожить их всех, да и её притащить ко мне. Яростный взгляд, одно движение рукой, и стоявшего на колене Безликого просто разрывает на две части. Вот только ни одна из стоящих рядом девушек даже бровью не дёрнула, даже несмотря на то, что часть крови попала на их лица вот это было вполне обычное дело рядом тут же появился ещё один безликий что одним щелчком пальца испарил тело предшественника вместе со всей кровью а сам замер в колен напреклоненном положении отправьте послание во все храмы абсолютно во все они должны уничтожить это место всеми силами я не хочу чтобы хоть кто то смог сбежать пусть задействуют все спящие ячейки что мы готовили все тайные тренировочной базы плевать После демонстрации такой силы уже никто не посмеет перейти мне дорогу. Да эти горы нужно сравнять с землёй. Всех, кто там есть, убить. Только Мара должна выжить. Она нужна мне, всех остальных в расход». «Ваша воля абсолютно, владыка», — ещё глубже склонился Безликий, после чего тут же исчез, отправившись исполнять указания своего Создателя. «Их ты тоже отправишь?» — спросила Серебровласая. «Этих Мария так что ли? Хорошо бы». Все же получились они у меня неплохими. А всего-то и стоило что очистить несколько душ от всего лишнего в виде всех этих эмоций, да создать подходящие тела. Идеальные исполнители. Жаль, с людьми нельзя поступить так же. Ведь от них только и требуется, что молиться мне, да исполнять все приказания. Ничего сложного. Но они даже этого не могут. Несовершенные создания. Да, несовершенные. Каким-то странным взглядом посмотрела на него девушка. Но Люциус даже не обратил на это внимания. Для него куда важнее был он сам, чем кто-то рядом. «Уэээ, тела Марине так переместить в мир людей не получится. Для душ не нужны подходящие сосуды в том мире. Далеко не каждый для этого подходит, иначе я бы уже давно это сделал. А учитывая, что я решился способа нивелировать побольше эффекта от вмешательства удела людей... Нет». Слишком рискованно. Мир может и возмутиться. Максимум парочку удастся отправить. И то они потеряют приличную часть своей силы без своих совершенных тел, созданных мной. Но этого хватит с головой, — отмахнулся тот. Это место должно быть уничтожено. но ну, а как только они падут и Мара окажется у меня, то их еле останется совсем недолго. Хе -хе. Это будет весьма иронично, что ее убьет собственный внук. Да... Должен получиться просто превосходный инструмент. Осталось только подождать. Где-то в домене бога молний. В огромном зале было тихо. Лишь треск молний возникающих в случайных местах нарушал покой данного места. Несмотря на то, что этого бога в одном из миров знали как главу темного пантеона, данное помещение совсем не походило на обители зла. Скорее наоборот. Белоснежные стены и пол были испещрены лишь следами от молний, создающими причудливые рисунки. А потолка просто не было. Вместо него было обычное голубое небо. В самом же зале сейчас находилось лишь одно существо — старик, что сейчас сидел на своём троне и о чём-то размышлял. Вот только это спокойствие не могло продлиться вечно. Тёмная вспышка на мгновение озарила зал, и вот уже к трону приближается молодая девушка неземной красоты с белоснежной кожей, чёрными глазами и волосами. «Ты чего опять расселся тут, старик? Предаёшься раздумьям? Или просто скучно стало? Так хоть музыку бы послушал. Благо мы оба знаем, в каком из миров можно достать именно то, чего ты хочешь». «Хель!» — обречённо вздохнул Перрон, увидев свою гостю. «Предупреждать заранее визите ты так и не научилась. Да и вообще, кто бы говорил про старика?» «Вообще-то тебе уже...» Мужчина резко замолк, увидев, как в руке богини появилась сфера, от которой любому живому хотелось оказаться как можно дальше. «Да-да, что ты хотел сказать?» Мило улыбнулась она. «Этот улыбки любой бы бежал как можно дальше». «Что слышала, старуха?» не стал сдерживать спирун. «Да, я стар, и не вижу смысла этого скрывать. И в отличие от кое-кого, не стараюсь молодиться». Мне уже и подсчитать трудно, сколько тебе тысяч лет, а ты всё не меняешься. Люблю тебя за твою прямоту, но за неё же и прибить иногда так хочется. Обречённо вздохнула Хель, убрав свою магию и махнув рукой. Просто я, в отличие от тебя, всё ещё молода душой. А тело — лишь отражение души. Вот то, что ты старик, что только и может бурчать, я совсем не сомневалась. Ну да ладно, я здесь не за этим. Появились новости. слушаю миг посерьёзнял он. «Мои шпионы доложили, что Люциус знал о местонахождении внука и уже отдал распоряжение во все свои храмы». «Значит, началось». «Началось», — кивнула она. «Всё, готово?» «Да. Как только Люциус погибнет, мы быстро сможем перехватить управление. Сестра готова». «Всё же решила отдать освободившееся место Бога Света ей? я не против». «Но ты вроде с ней опять поссорилась недавно», — заинтересованно уточнил старик. «Это неважно. На то она и сестра, что даже несмотря на все наши разногласия, мы друг друга никогда не предадим. Да, были иные кандидаты, но я им не доверяю. А родственные узы никогда не предадут». «Это да. Отчемут тебя отец смог правильно научить?» «Ой, только не вспоминай о нем, а то еще явится не дай демиурк». К нему всё вышесказанное не относится. Трикстер есть трикстер. С ним просто невозможно нормально договориться. Если ему будет весело, то на всё остальное он внимания не обратит. «Ну, тут не могу с тобой спорить», — махнул он рукой. «Ладно, с этим всё решили. Но есть куда более важная проблема. Что, если Кассиус не справится? Я совсем не хочу потерять теперь ещё и внука, да ещё и такого перспективного». Он должен справиться, я уверена. Но на всякий случай есть подстраховка. Ты вся же решилась, — удивлённо посмотрел на неё Перун. Разумеется, он всё же и мой внук. Вот только ты сам понимаешь, что будет, если придётся вмешаться. Боюсь тогда этот мир. Мы потеряем. Но лучше уж так, чем оставлять живых этого урода. Не хочу ждать, пока он выйдет на основную шахматную доску. Да, будет так. Я разделю с тобой последствия в случае неудачи. Главное, внук должен выжить. Мы так звалили на него слишком многое. А ведь по нашим меркам он ещё младенец. Талантливый, но младенец. Пусть у мальчика будет время, чтобы раскрыть весь свой потенциал. Уж это как дедушка я ему обеспечу. Если честно, есть ещё одна проблема. Но она никак не связана с данным миром, замялась Хель. Ареб просыпается. Что? резко скочил со своего трона Перун. Не, может быть. Я думал, он уснул вечным сном. Я тоже так думала, однако это не так. Пока открыл только один глаз, и то ненадолго. Но это факт. Он просыпается, и это неизбежно. Демоны. Как же не вовремя. Что его пробудило? Это не могло произойти случайно. «Не в его случае». У меня есть лишь одно достаточно вероятное предположение. Где-то пробудилась его кровь. Только это могло заставить его проснуться. Но то было лишь мгновение. Вот только ты и сам знаешь, что если случилось один раз, то случится и второй. Рано или поздно, но он окончательно проснётся. И, честно говоря, я не знаю, что тогда случится. Он слишком стар, даже по сравнению с нами. Кто знает, что творится у него в голове? Может, как решить? Уничтожить всех нас, так и проигнорировать? Да. А древних никогда не знаешь, чего ожидать. Но и сделать мы ничего не можем. Хотя стоит всё же найти причину его пробуждения. Я уже отправила на поиски, ориентируясь на его взгляд. Удалось определить сектор миров, где искать, но не более. У нас ещё много времени, так что, думаю, дастся обнаружить. Только не вмешивайся. «Если найдёшь, не трогай, заклинаю тебя. Ещё не хватало вмешиваться в его планы. Будем просто наблюдать. Сперва нужно понять, чего он хочет, а уже потом решать, что делать дальше». «Уж получше твоего это знаю», — фыркнула она. «Как обычно, лишь наблюдать». «Эх, знал бы ты, как меня это достало». «Меня тоже. Но ты сама знаешь, что это правильно». «Богам божественное, людям людское. Мы и так непозволительно много вмешиваемся в их дела», — покачал головой старик. «Я бы сказала непозволительно мало. Ты сам помнишь тот мир, где мы решили полностью перестать вмешиваться в дела людей. Даже жрецам перестали являться. И что теперь? И тысячи лет не прошло, как о нас практически забыли. И стоило тому молодому божеству разок и вид, чудо и всё». Он уже подгрёб под себя практически целый мир. Нет уж, такого повторять я больше не желаю. Пусть мне вера людей и не то чтобы особо нужно но это уже перебор. «Не могу с тобой спорить», — вновь уселся на свой трон старик. «Даже вспоминать страшно, что эти неверующие с нами сотворили в своих фильмах или как их там. Ужас! Хотя Локе понравилось, он смеялся от всей души. Не удивлюсь, если он...» Всё-таки в лес как-то без нашего ведома и кое-что там подправил. Его стиль. И не говори. Точно замешан. Не зря же с тех пор мне на глаза старается не попадаться. знаешь что ничего хорошего его не ждёт. Обречённо вздохнула богиня смерти. Ну да ладно. С этим как-нибудь потом разберёмся. Я умею ждать. Сейчас куда важнее битва с Люциусом. Стоит внимательно за ней наблюдать. Ну а когда она закончится, будем уже решать иные проблемы. «Да будет так», — кивнул Перун, подсверкнувший разряд молнии, ударивший в пол рядом с его троном.